К утру Полина, забыв про сон, успела составить несколько таблиц в ежедневнике, написать целую страницу вопросов, которые собиралась задать оперативникам и экспертам, а также прикинуть еще пару заданий, выполнением которых предстояло заняться Кучерову и Речковскому. Сама она собиралась выяснить личности убитых и попытаться узнать, что, кроме внешнего сходства, могло их связывать. К ее удивлению, у гостиницы ее ждала машина с водителем, тем самым Вадимом, который отвозил ее из мэрии. Он курил, облокотившись на багажник, и не сводил взгляда с дверей гостиницы. «Доброе утро!» — приветливо сказал он, едва Полина спустилась с крыльца. «Куда поедем?» «А вас Анита Геннадьевна прислала?» «Я откомандирован в ваше полное распоряжение до конца следствия» отрапортовал Вадим, открывая ей заднюю дверь. «Надо же, запомнил, что я вчера назад села», отметила про себя Полина, и на душе стало почему-то тепло от такого вроде пустякового открытия. «Вы кофе по утрам пьете?» спросил Вадим, выезжая с парковки. «Атош», вздохнула Полина. «При моей работе без кофе с утра совсем невозможно». «Если хотите, заедем в кофейню», У нас тут есть одно местечко. Кофе варят выдающийся. С удовольствием бы, но времени нет совсем. Дел много. Ничего, я вам на вынос возьму. По дороге попьете. Кофе из кофейни «Вкус далекого берега» оказался действительно выдающимся. Крепким, с терпким привкусом и приятной бархатной пенкой. Вы, Вадим, открыли мне совершенно новый вкус кофе. «Да разве же это я? Это владелец кофейни, настоящий бразилец. Учился в Москве, женился, а супруга отсюда, из Осинска. Вот они приехали, она врачом работает, а он открыл маленькое дело, торгует кофе и заодно под настроение сам варит. А меня знает, потому что Анита Геннадьевна часто сюда по утрам заезжает. Тоже без кофе не может», — объяснил Вадим. Вы давно у неё водителем работаете? Три года. Я же не основной водитель. Так, на подхвате. Если вдруг Сергей заболеет или в отпуск уйдёт. А так я всё больше для поручений. Что-то отвезти, кого-то встретить. Работа не тяжёлая, зарплата хорошая. Да и машина всегда под рукой, если нужно. Вот и приехали. Прокуратура. Вадим остановил машину у крыльца и, проворно выскочив из-за руля, открыл Полине дверку и подал руку, помогая выйти. «Я тут на парковке встану. Если буду нужен, не стесняйтесь, отвезу в любое место. Вы ведь все равно города не знаете». «Спасибо, Вадим». Следователя Ползухиной на месте не было, и Полина почему-то испытала облегчение, оказавшись в кабинете одна. Разложив на столе материалы, она позвонила Кучерову. «А я как раз хотел сам к вам подскочить, но тогда по телефону доложу. Таксистов опросили. Есть что-то?» «Как говорится, отрицательный результат — тоже результат. Ни в одной из двух фирм никто пассажиров в те места, где найдены трупы, не подвозил. Фотографии были предъявлены всем водителям. Никто их не опознал «Н-да...» Полина вычеркнула из своего списка слово «таксисты». «Это, конечно, осложняет нам поиски. Я надеялась, что именно водители нам помогут». Вопрос о том, как именно убитые попали туда, где их нашли, остаётся открытым. «Знаете, Слава, о чём я ночью подумала? Надо посмотреть соцсети. У нас ведь есть все данные, почему бы не попробовать поискать связь между убитыми там?» «Хорошо бы», — одобрил Кучеров. «Сейчас Речковского в кабинете усажу, у него всё равно насморк. Ходит тут, ноет и жалуется. А так хоть при деле будет». «Тоже верно. Я сейчас с вашим криминалистом хочу связаться. Узнать, что там по пятну на куртке. Вдруг какая-то зацепка». «Я тогда пока по-другому делу отвлекусь. А к вечеру к вам заеду. Может, уже и Илья что-то накопает». Сбросив звонок Кучерова, Полина полезла в ежедневник, где вчера записала мобильный телефон криминалиста Индикова. Виктор, сухо и неприветливо, сообщил, что пришлет результаты в прокуратуру. Но Полина попросила огласить хотя бы предварительные данные, и он, проворчав что-то нечленораздельное, сказал. На лацкане куртки обнаружены следы порошкообразного вещества с мерцающими вкраплениями, напоминающего дамскую пудру. Пудру? «Именно. Только не такую, которую в спрессованном виде продают. Это какая-то рассыпчатая, белая. Пока всё». «Спасибо, Виктор». Но он уже бросил трубку. «Странный тип», — посетовала Полина вслух. «Но пудра...» «Порошкообразная белая пудра...» «Я такое не видела никогда». Она взяла телефон и вошла в интернет, забила в поисковик «порошковая пудра», и углубилась в изучение неведомого прежде продукта. За этим занятием её и застала вернувшаяся откуда-то Ползухина. «Здравствуйте, Полина Дмитриевна. Новости читаете?» «А стоит?» «Если вы о вчерашнем трупе, то нет, не стоит. Сегодня что-то ещё молчат. Не пронюхали, видимо. Только телеканал подсуетился вчера. Или скандал с мэром затмил все остальные происшествия». Светлана аккуратно повесила в шкаф бежевый плащ и сразу прошла к небольшому столику, где стоял чайник. «Вы кофе хотите?» «Нет, спасибо. А что случилось с мэром?» «Как?» Светлана даже развернулась, держа в руке бутылку, из которой собиралась налить воду в чайник. «Да вчера все местные новости надрывались. Прямо во время выездного заседания откуда-то возникли митингующие с плакатами «Что-то вроде «Долой мэра», И про вашего маньяка тоже. А комарец стояла, и только рот разевала, как рыба, да глазами хлопала. Такой сюжет вышел. Красота! Не понимаю вашей радости по этому поводу. А что мне плакать? Мэрша села в лужу, это же интересно. Да и про маньяка, кстати, зря они стараются умолчать. Люди все равно разговаривают. Я, например, тоже против такой огласки. Это не несет никакой практической пользы. «А панику сеет очень хорошо», — заметила Полина, сворачивая очередную страницу с описанием рассыпчатой пудры. «Или у вас другое мнение?» «У меня? Да, другое. Я считаю, что это замалчивание не на пользу делу. Оно в интересах лично мэрше, чтобы ей предвыборную кампанию не портить», — желчно заявила Светлана, щелкая кнопкой чайника. «А надо о таких вещах говорить честно», «Есть факт, должна быть и информация. В некоторых случаях давать информацию вредно. И предвыборная кампания вашего мэра тут ни при чем. Можно ведь спугнуть убийцу, он затаится на время, а потом снова примется за старое. А есть ещё и другой вариант. Когда преступник, обозлившись, начнёт убивать чаще, количество жертв ещё вырастет. Как вам такое развитие событий?» «Я так не думаю». Любого преступника можно поймать достаточно быстро, если понять его логику. Как же вы собирались его ловить, если из написанных вами протоколов невозможно выявить связь между убитыми? А серийники не убивают спонтанно. Всегда есть общая черта — что-то, объединяющее жертв. Вы ведь даже тела как следует не осмотрели. В деле нет подробного описания ран. Нет даже предположений о том, чем и как они могли быть нанесены — «Вам не пришло в голову опросить таксистов, на этом потеряли несколько дней». «Насколько я знаю, опросы таксистов ничего не дали», заявила Ползухина, усаживаясь за свой стол с чашкой. «Встретила сегодня Речковского, он сказал», пояснила она, заметив, как удивленно смотрит на нее Полина. «Так что еще неизвестно, кто из нас время потерял. Может быть, вы, заставив опера сидеть в фирмах и разговаривать с каждым водителем». «Понятно». Полина поднялась и, сунув папку с делом в сумку, направилась к дверям. «Если кто-то будет меня спрашивать, я уехала на место происшествия». «На какое из?» — с иронией спросила Ползухина, размешивая ложечкой сахар. «На последнее». «А вы уверены, что оно последнее?» На это Полина отвечать не стала. Вышла из кабинета и решила действительно съездить в ангар, не совсем понимая, почему ее туда потянуло. По дороге она позвонила Кучерову. В последний момент решила, что лучше поставить его в известность. И оперативник тут же заявил, что тоже подъедет. «Я сейчас как раз неподалеку, на окраине, так что увидимся на месте». «Мне тоже что-то не дает покоя. Такое впечатление, что вчера в темноте мы недостаточно внимательно все осмотрели». «Вот и у меня такое же чувство» призналась Полина. «Тогда постараемся это исправить». «Хорошо», — рассмеялся Кучеров. «Встретимся в ангаре». Вадим смотрел в зеркало заднего вида и был явно заинтригован услышанным. Полина ждала, что он начнет задавать вопросы, однако не приняла во внимание место его работы. У водителей, работающих с людьми ранга мэра, не принято задавать своим пассажирам какие бы то ни было вопросы, кроме тех, которые касаются сугубо выбора маршрута. Всё, о чём говорится в салонах их машин, остаётся там же. Таково правило. К Ангару они подъехали раньше Кучерова. Полина вышла, прошлась, немного разминая ноги. Спать не хотелось совершенно, хотя за всю ночь она не сомкнула глаз. Зато можно пока позвонить мужу. Время есть, а у Льва сейчас обеденный перерыв. «А ты чего не на работе?» — удивился муж. «Почему ты решил, что я не на работе?» «Я стою недалеко от места происшествия, жду оперативника. Будем делать повторный осмотр. Но пока не занята, решила тебе позвонить». «У нас всё в порядке», — отчитался Лев. «Инка ушла в школу, Ивану Виталины. Я после работы заеду и заберу». Утром капризничал немного, вставать не хотел. «Но ничего, справились». «А ты сам как?» «А что я сам? Мне не полтора года. Сижу вот, жду договор с поставщиком, обедать собрался». «Ты, кстати, завтракала?» А «Чёрт его знает!» Едва не ляпнула Полина, но вовремя прикусила язык. «Да, а ещё меня тут поет очень классным кофе. Если соберётесь на выходные приехать, я тебе покажу эту кофейню». «В эти выходные не получится». «А я вас в эти и не ждала. Кроме того, завтра я приглашена на обед в морский особняк», сказала Полина, вытягивая сигарету из пачки. «Ого, какие знакомства! Надо тебя с Филатовым срочно свести. Вдруг ему твои связи пригодятся». «Думаешь, у него без меня их нет? Городообразующее предприятие? Кстати, я сейчас стою у бывших складов цементного завода. Тут нашли третий труп». «Не порти мне аппетит, умоляю!» — попросил Лев жалким голосом. «Ты ведь знаешь, как я не перевариваю этих разговоров о трупах и кровавых разборках!» «Ну, крови тут почти не было», — сладострастно сообщила Полина, затягиваясь сигаретным дымом. «Зато полно цементной пыли!» «Так, Лева, мне пора. Прости, родной, приятного аппетита!» Она сбросила звонок, и устремилась навстречу выбирающемуся из машины Кучерову. «Заждались?» — поинтересовался тот. «Нет. Мы тоже только подъехали. Слава, давайте посмотрим с той стороны ангара. Вчера в темноте мы не очень тщательно это сделали. Лучше давайте вон туда отойдем. Я покажу, что нашел». Кучеров махнул рукой в сторону второго ангара. «А там что?» А там следы протекторов. Машина там стояла, легковая. «Значит, всё-таки кто-то Венгерва сюда привёз, и это не такси. У Речковского было его фото?» «Конечно. Первым делом я ему скинул. Никто из таксистов его не опознал». «А ловить левака у вас в городе, говорят, не принято?» «Ну, есть такое. Ловить принято, останавливаться нет». Получается, Венгерова привез кто-то знакомый. Иначе где он взял машину? У него нет даже прав, не говоря уже об автомобиле. Кучеров взъерошил волосы на затылке. В двух предыдущих случаях никаких следов машин мы не находили. Это точно. Я лично всю территорию облазил. А это не может быть случайная машина. В смысле, не имеющая к нашему делу никакого отношения. Кучеров вдруг присел на корточки и ковырнул пальцем металлическую обшивку стены. «Посмотрите-ка!» Полина тоже присела и, присмотревшись, увидела на металле след краски. «Думаете, автомобильная?» «Видите, тут вмятина от соприкосновения с автомобилем. Тот, кто приехал сюда, при развороте ударился о стену. Повреждение у машины должно быть пустяковое, но краска содрана. Да такое повреждение можно найти на каждом втором автомобиле. Мало ли тех, кто неаккуратно разворачивается, — возразила Полина, наблюдая за тем, как Кучеров складным ножом счищает остатки краски в пакет. — Отвезу Витюня, пусть поколдует. Лишним не будет. — Лишним не будет, — эхом откликнулась Полина. — Зато теперь можно попробовать поискать какие-то знакомства в Осинске. Я присоединюсь к Речковскому и тоже покопаюсь в соцсетях. Мне почему-то кажется, что разгадка кроется там. Возможно, вы правы. Тогда это должен быть общий знакомый у всех троих. Или знакомая. Индиков сказал, что следы порошка на лацкане куртки Венгерова — это пудра. Я всё утро рылась в интернете, пытаясь понять, какая именно. Потому что ваш эксперт — Категорически настаивает на том, что она какая-то специальная, а не из тех, что в магазинах продаются. Полина поднялась и вдруг замерла. Театральный грим! Понимаете, Слава, театральный грим! Рассыпчатая белая пудра! Ну, не обязательно. А вдруг? В Осинске есть театр? Даже два, драматический и юного зрителя, находятся через улицу, — сказал Кучеров, глядя на Полину с интересом. «А вас часто вот так торкает во время разговора? Даже глаза загорелись». «Правда?» «Ну, мне не видно», — смутилась Каргополова. «А идеи иногда неожиданно приходят, это правда. И я увлекаюсь, мне хочется скорее всё проверить. Так что, поедем в театр?» Кучеров только рукой махнул. «Вы ведь поедете сама, если я откажусь». «Кстати, давайте отпустим водителя. К чему две машины гонять?» Полина согласилась. Однако наткнулась на возражение Вадима, который никак не соглашался поехать по своим делам или в гараж. «Я откомандирован к вам. Что же скажет Анита Геннадьевна, когда узнает, что я всю вторую половину дня бездельничал?» «Если понадобится, я ей все объясню. А на одной машине нам с майором Кучеровым действительно удобнее». «Спасибо, Вадим. Можете быть свободны». Полина не собиралась разводить с ним дискуссии. Вообще не привыкла к тому, что ей возражают. «Да еще так активно!» Но про себя отметила. Водитель не хочет, чтобы мэр знала о его отлучке. Видимо, получил какие-то инструкции по этому поводу. На всякий случай не стоит при нем вести разговоров о деле, даже косвенных. Начать решили с театра драмы и Полина, оказавшись перед зданием, в котором он располагался, замерла в восхищении. Этот стиль архитектуры назывался «сталинский ампир». Его невозможно было перепутать ни с чем, и казалось странным, что подобное здание вообще появилось в таком небольшом провинциальном городке, а уж как оно могло сохраниться в почти первозданном виде, и вовсе непонятно. «Нравится?» — спросил подошедший сзади кучеров. Даже дыхание перехватило, призналась она, не отрывая взгляда от лепнины на фасаде. Между прочим, это одно из немногих зданий довоенной постройки, которое используется так же, как и тогда. Оно строилось для театра, им и мы осталось. Его даже в 90-е никто не смог перекупить. Видите фигуры на фасаде? Это персонажи оптимистической трагедии, объяснил Кучеров, указывая рукой. Ради них даже звезду и герб, непременные атрибуты стиля, сместили на самый верх. Их и не видно почти. Красота, конечно, невероятная. А внутри также величественно. Почти. Там, конечно, реконструкцию проводили. Ремонт капитальный. Но фойе сохранилось, даже паркет лежит тот же. Представляете, какая износоустойчивость. Внутри театр оказался почти таким же, как все провинциальные театры, включая тот, что в её родном Хмелевске. Пожилая вахтерша, стала монументом, преградив им путь. Потом долго и придирчиво изучала удостоверения и сличала фотографии в них с оригиналами. И Кучеров не выдержал. «Евдокея Максимовна, что вы там хотите найти? Код банковской ячейки?» «Ты, Кучеров, как был грубияном, так и не изменился!» отрезала вахтёр, возвращая удостоверение. «Кому идёте?» «Нам бы к гримерам вашим попасть, а не на месте?» спросила Полина, пряча удостоверение в сумку. «Где же им быть? Чаи гоняют у себя, пока репетиция идёт? Второй этаж налево по коридору, третья дверь». «Там написано», вмешался Кучеров, разворачивая Полину к лестнице, и вахтёр бросила им в спину. «Можно подумать, Кучеров, ты сможешь эту надпись прочесть!» Оперативник захохотал, и когда они поднялись на второй этаж, объяснил. «Это моя первая учительница». «Какая славная женщина». «Ага. Из таких и выходят лучшие на свете вахтеры. У них мухи и то по пропускам летают». В гримерной, судя по доносившимся оттуда веселым голосам и взрывам смеха, что-то происходило. Кучеров постучал, и смех стих. Зато послышалась возня и звук чего-то упавшего на пол. Дверь открылась, и на пороге появилась невысокая женщина в чёрном переднике с карманами, из которых торчали кисти. «Вам чего?» Кучеров снова вынул удостоверение. «Убойный отдел, майор Кучеров, нам бы поговорить». «Убойный?» — нахмурилась женщина. «Кого убили?» «Не волнуйтесь, здесь пока никого. Так мы можем войти?» «Да, входите, только у нас тут...» Она отступила назад, и Полина, войдя первой, поняла, в чём дело. В гримерной был накрыт стол, и вовсю что-то отмечалось. «Мы вас надолго не задержим», — пообещала она. «Я старший следователь Каргополова Полина Дмитриевна». «Скажите, в театральном гриме используется белая рассыпчатая пудра?» «Конечно», — мгновенно ответила одна из трёх женщин, сидевших за столом. «А мы могли бы получить образцы той, что у вас есть?» «Да берите, нам не жалко». Женщина встала и сняла с полки над зеркалом запечатанную банку. «Нет, мне бы ту, что используется, не новую. И если у вас в работе несколько вскрытых упаковок...» Будьте добры, предоставить все. Изъятия мы оформим. Да зачем вам? спросила женщина, вынимая из гримстолов две вскрытые банки. Вот. Кучеров аккуратно упаковал обе в пакеты и, подмигнув гримером, заговорщицки, прошептал: Будем насыпать на хвост преступникам, чтобы следы более четкие оставляли. Спасибо, дамы, произнесла Полина. «И последний вопрос. Кто-то может взять из ваших владений что-либо, не сообщив вам? Иными словами, вход в гримуборный свободный?» «Да вы что! Мы всегда на ключ запираем, иначе тут все порастащет, дай им волю. Ключи есть у нас троих, и один на вахте. Ну а с нашей вахты ключ рискнет взять только смертник», — улыбнулась старшая из женщин. «Это я уже поняла». — улыбнулась в ответ Полина. — Спасибо. Извините, что помешали. Оказавшись на улице, Кучеров поднял пакеты с банками на уровень глаз. — В обычном магазине не купишь. Нужен специализированный. — Сейчас это не проблема. Можно в интернете заказать. Теперь надо сравнить с нашим образцом. — Что, в тюз? — Да. Повторим наш удавшийся эксперимент. — К счастью... Там на вахте мои бывшие учителя не трудятся», — захохотал Кучеров, увлекая Полину на другую сторону улицы.